И действительно, Гуччо не заметил, как они достигли предместий Лондона. Дома сплошной линией выстроились вдоль дороги. Чудесные лесные ароматы исчезли, в воздухе запахло горелым торфом. Гуччо удивленно оглядывался вокруг. Дядя Толомей наговорил ему чудес. Сурил, что племянник увидит необыкновенный город, а племянник видел только деревни, деревни, деревни. Бесконечные ряды хижин с почерневшими стенами, грязные улочки, по которым шагали тощие женщины с тяжкой ношей за плечами, бегали оборванные ребятишки и шли угрюмые солдаты. Внезапно вместе с толпой Вереницы лошадей и повозок наших путников вынесла на лондонский мост. Две четырехугольные башни стояли на страже английской столицы. Вечерами между ними натягивали цепи и замыкали на запор огромные ворота. Первое, что бросилось в глаза Гуччо, была окровавленная человеческая голова. Надетые на одну из спик, торчавших над воротами. Воронье кружилось вокруг этой мертвой головы с выклеванными глазами. Нынче утром английский король вершил свое правосудие, пояснил сеньор Букач. Так кончают здесь свою жизнь преступники или те, которых объявляют преступниками с целью избавиться от них. Странная вывеска, особенно на воротах, через которые въезжают чужестранцы, — заметил Готч. Пусть и знают, что в этом городе не в ходу комплименты и ласки. Мост, по которому они ехали, был в те времена единственным мостом через Темзу. Скорее, это была настоящая улица, возведенная над рекой, и в деревянных домиках, стеной стоявших на мосту, Процветала торговля самыми разнообразными товарами. Двадцать арок, каждая в шестьдесят футов в вышиной, поддерживали это удивительное сооружение. Строили его целых сто лет. И лондонцы весьма гордились этим обстоятельством. Мутная вода бурлила у мостовых устоев, на окнах домиков сохло белье, Женщины выливали помои прямо в реку. По сравнению с лондонским мостом флорентийский Понте веккио просто игрушечный, и Арно по сравнению с Темзой просто ручеёк, подумалось Гучч. Он сообщил свои соображения сеньору Букачч. Однако Шани наши ученики ответил тот: Переезд через мост занял не меньше двадцати минут. Путники с трудом пробивались сквозь густую толпу, а тут еще назойливые нищие висли на стременах. На том берегу реки Гуччо увидел башню, зловещий силуэт которой вырисовывался на фоне серого неба. Вслед за сеньором Букаччо он повернул к Сити. Шум и оживление, царившие на улицах, этот непривычный уху говор, свинцовое низко нависшее небо, удушливый запах горелого торфа, окутавший весь город, крики, доносящиеся из таверн, настойчивое заигрывание непотребных девок, грубые повадки горластых солдат — все это возбуждало любопытство Гуччо, но в то же время навевало на него уныние. Внезапно в его воображении возник Париж, и какой же сияющей, светлой показалась ему столица Франции по сравнению с Лондоном, темным даже в полдень. Проехав шагов триста, путники свернули налево, на Ломбард-стрит, где размалеванные железные вывески извещали, что тут нашли себе пристанище итальянские банкиры. Невзрачные с виду домики, в один, редко в два этажа, но чистенькие, с новощенными дверями и с решетками на окнах. Перед помещением банка Альбицы сеньор Букаччо оставил Гуччо.